Наука, создавшая модель мира как конгломерат механически взаимодействующих отдельных единиц, не в состоянии признать ценность и жизненную важность кооперации, синергетики и экологической зависимости. Между тем, мир не укладывается в такую механистическую картину, как отметил более 50 лет назад крупнейший астрофизик нашего столетия Джеймс Джина в 1930-й, Вселенная современной физики больше похожа на систему мыслительных процессов, нежели на гигантский часовой механизм. Еще не открыта та психическая энергия, с помощью которой распространяется мысль, хотя и это открытие также уже не за горами, писал Энн Уранов в очерке «Ледоход» 1966 года. Теория, утверждающая, что мысль распространяется с помощью радиоволн, если она взята в узком, прямом смысле, неверно, психическая энергия много тоньше и напряженнее, но есть признаки родства между нею и электромагнитными волнами, природа их общая, хотя место их на этой единой шкале и не находится рядом. Открытие и овладение этой энергией потрясет человечество сильнее, чем взрыв самых мощных водородных бомб, хотя и открытие атомной и термоядерной энергии с каждым днем приближает нас к пониманию великой огненной энергии, с помощью которой не только передается мысль из Нью-Йорка в Париж, но зачинаются и строятся все миры в необъятной беспредельности. конец цитаты. По мере ухудшения экономической, социальной и экологической ситуации многим становится ясно, что наступила пора расстаться с прежними взглядами и надо поискать ответы на многие животрепещущие вопросы современности в самом себе, в собственном сознании, и сегодня вряд ли кого-то надо убеждать, что мы на пороге смены научной парадигмы. В результате сдвига в научном познании мира изменится в скором времени представление о реальности и природе человека, будет переброшен концептуальный мост между древней мудростью и современной наукой, примирятся, наконец, восточная духовность и западный прагматизм. Мы надеемся, что… Акцентирование на вопросах новой картины мира поможет нашим читателям лучше понять происходящие перемены. Нужно, чтобы устремление и уважение к науке вошло бы в плоть и кровь нашу, писала Елена Ивановна Рерих, стала бы неотъемлемой частью нашего быта. Только тогда можно будет сказать, что народы встали на путь культуры. Елена Ивановна Рерих, письма том 2, 1936.